Первые три дня все шло по плану, разведчики выполняли указания мразоты и исследовали пространство вокруг нового монстра. По большому счету, они знали эти места как свои пять пальцев, но в этот раз были более четкие инструкции на поиск определенных мест и предметов, которые могут понадобиться. Иногда начинало казаться, что эта гигантская штука вообще не работает, но вдруг случайно сорвавшийся камень или грохнувшая в завалах железка приводили его в движение, и он резко дергался в ту сторону, но ни разу ничего не предпринял. Не выстрелил, не хинул, даже не сдвинулся с места. Наверное, пока не была установлена реальная цель, он воспринимал все эти звуки как помехи в эфире. Это было хорошо, может, благодаря этому никто из разведчиков не пострадал. К исходу третьего дня план был готов, и все необходимые места и ресурсы для его реализации найдены. Было пора переходить ко второй фазе. Она была более активная и более рискованная. По сути, нужно вступить в затяжной бой, целью которого была не победа и даже не изматывание противника, а отвлечение его внимания для того, чтобы подготовить плацдарм для настоящей битвы. Все уже были проинструктированы и знали, что им нужно будет делать. Работать будут по сменам, чтобы не прерывать процесс, который они должны завершить за трое суток. А сейчас все получили команду спать. Кроме часовых, разумеется. Морозота лежала на мягких листьях и смотрела в небо. Ночь была неожиданно теплая, но она чувствовала, что уснуть ей не удастся. Поворочившись около часа, она встала и пошла пройтись. Кисовой ее сразу заметил и махнул рукой. Она поприветствовала его в ответ. Ноги принесли ее к наблюдательному пункту. Вздохнув, она полезла на дерево. В темноте этого делать не стоило, но она не нашла убедительных доводов, чтобы не лезть. На самом верху она устроилась на ветке и достала подзорную трубу. На дороге среди двух огромных гор мусора была густая тень, и трудно было что-то различить. Очертания механического монстра с трудом угадывались. Все было на месте, но в то же время что-то было не так. Морозота напряженно вглядывалась в темноту, глаза потихоньку привыкали и начинали различать все больше деталей. В самом низу, там, где были гусеничные платформы, что-то происходило. Она разглядела слабые отблески и движения. Вот какие-то огоньки задвигались. Это было что-то знакомое, но она никак не могла вспомнить, что именно. Ну, конечно, это же огни автомобиля. Она очень давно не видела машин. Но как только вспомнила, то уже не сомневалась. Ночью на машинах включали огоньки, чтобы их было видно, и машины не сталкивались. Еще у них должны быть большие прожектора, которые освещают дорогу. Но это спереди, а сзади машина выглядела именно так. Только она об этом подумала, как резко вспыхнуло пятно света. Это включились эти самые прожектора. Фары. Точно, они называются фары. В отраженном свете она увидела рядом с одной из гусеничных платформ бочку на колесах. Вот оно что. Оказывается, этот монстр работает на обычном жидком топливе. Это была отличная новость. Она плохо разбиралась в работе двигателей на разных источниках энергии, но знала две вещи, которых было достаточно. Во-первых, то, что работает на жидком топливе, требует постоянной заправки, оно быстро кончается. Во-вторых, это топливо очень хорошо горит. Оказывается, у этой громадины есть сразу две уязвимости. Она требует постоянной подпитки и пожара опасна. Нужно будет немного доработать первоначальный план, но мразота всем сердцем почувствовала, что их шансы на победу вдруг резко выросли. Пятно света поползло по дороге, постепенно удаляясь и утягивая за собой бочку. Этим топливом вообще очень мало пользовались. Были гораздо более современные технологии, чем двигатели внутреннего сгорания. Но у него было одно неоспоримое преимущество. Оно было очень дешево. И на свалке, во времена колонизации, куда никто не хотел выделять больших ресурсов, оно было в ходу. Даже работники и их семьи ездили в основном на бензине, как сотни лет назад. Все, что когда-то было изобретено цивилизацией, находило свое место и применение. Даже в самом продвинутом техногенном обществе находилось место лошади, запряженной в телегу и автомобилю на бензиновом двигателе. Видимо, у инженера проблемы с двигателями или источниками энергии для них, раз он обратился к примитивным технологиям. Пятно удалялось все дальше. Интересно, насколько времени хватает одной заправки? Его заправляли первый раз или это происходит регулярно? Но даже если и первый... Ведь стоит он здесь довольно недавно и не проявляет особой активности. А если ему придется побегать и пострелять, тогда заправка ему понадобится гораздо чаще. Это нужно будет использовать. Морозота начала спускаться с дерева. Когда она пришла в лагерь и повалилась на свою кучу листьев, то уже знала, что уснет. Так и произошло буквально через несколько секунд. Она провалилась в сон и спала спокойно впервые за последние дни. А проснулась с первыми лучами солнца. Лагерь еще спал. Она встала и пошла к ручью неподалеку, чтобы умыться. Поплескала себе на лицо ледяной водой, напилась из пригоршни и в хорошем, почти веселом расположении духа пошла обратно в лагерь. Так и должно быть, ведь это же был праздник, праздник войны, и сегодня веселье должно начаться. Люди уже потихоньку начали просыпаться, хотя официальной побудки еще не было. Пришли старшие из других лагерей. Раз уж все собрались, решили сразу провести военный совет. «Вы почти все знаете», — начала Мразота. «Но давайте уточним. Тем более появились новые данные». «Какие?» — сразу Гнусный. «Терпение», — труга оборвала его Мразота. «Твари», — обратилась она к брату с сестрой. «Вы ведете небольшую группу провокаторов в обход и начинаете привлекать внимание подарка. Надеюсь, это сработает, и он двинется в вашу сторону. Скорость его мы не знаем. Надеюсь, что небольшая. Как только он приблизится, прячьтесь». И должна начать работать ваша вторая группа, находящаяся дальше по дороге. Потом третья. Задача не из легких. Вам придется удерживать его на глубине в несколько километров, в течение трех дней. Так что экономьте силы. К вечеру вас сменят». «Мы тут пообщались с гаденышем», — сказал бешеный. «Ты его определила в группу, которая будет готовить засаду здесь, но он хочет пойти с нами. Говорит, что у него там есть пара убежищ, где мы могли бы отдыхать. Это бы сэкономило время и силы». Не пришлось бы бегать в лагерь. На провокации мы его брать не будем. Он может нам еду таскать, будет нашим кормильцем. Ваша работа будет самая опасная, поэтому туда я отправляю самых опытных. А гаденыш совсем ребенок. Пускай покажет свои норы и возвращается. При всем уважении, возразила Конченая, он сейчас старше, чем ты, когда создала наше племя. Опасности было куда больше, задачи ты решала куда более сложные и ответственность несла за всех. Мы все помним. Гаденыш хочет быть полезным. И это тот случай, когда реально может. Он нам нужен. Мразота на секунду задумалась. Несмотря на возраст, гаденыш и правда даст 100 очков фуры большинству из их племени. Если вы думаете, что я его чрезмерно опекаю, то это не так. Он рискует постоянно, больше, чем вы все вместе взятые. Именно поэтому его и надо сдерживать. Тормозами у него плохо. Если он вам так нужен, берите». Но головой за него отвечаете. На стычки не привлекать. Есть, шеф. В голосе бешеного не было иронии, а скорее облегчение от того, что у них получилось отбить гаденыша, хотя они на это, зная упертость мразоты, не очень надеялись. Кретин. Вперед выступил пухленький парень в очках. Он был единственным в племени, кто страдал от избыточного веса. С их образом жизни это было практически невозможно. Видно, у него был какой-то сбой в организме, Его вес никак не зависел от питания и нагрузок. К тому же он был в очках. Зрение его было довольно плохое. Очки помогали только отчасти. Они не совсем ему подходили, но это были единственные, которые смогли найти. Зато куча физических недостатков, которая сосредоточилась в нем, компенсировалась острым умом. Кретин был местным ученым. Надеюсь, твои расчеты верны. На тебе руководство созданием козырька и детонатора к нему. «Работать тоже будете в три смены. Графики уже готовы. Если увидите, что подарок возвращается, бросайте все и бегите. Не успеете, прячьтесь и выбирайтесь потихоньку. Излишний героизм и самопожертвование запрещаю. Работаем легко, весело, радостно. Перетекаем, как вода. Где опасно, там нас уже быть не должно. Все ясно?» «Да, шеф», — ответили все хором. «Я вечером присоединюсь к провокаторам». «Я против», — сказала конченная. «Ты, конечно, сама решаешь, где быть. Но кто тогда будет руководить операцией? Тебе лучше быть здесь и видеть всю картину, чтобы оперативно реагировать. Мы тебя любим и знаем, что ты всегда хочешь быть там, где опаснее всего. Но это не обязательно. Доверься нам. Ты будешь полезнее здесь». «Значит, гаденыша туда брать можно, а меня нет?» Раздраженно сказала она, и тут же почувствовала, что это звучит как-то мелко, не по-лидерски, какие-то детские припирания. «Возможно, ты права. Я останусь. Есть еще кое-что». «Что же?» — просил Беш. «Эта штука, похоже, работает на бензине. Ну или на чем-то в этом роде. Откуда известно?» «Я ночью лазила на вышку и видела, как приезжала цистерна. Неизвестно только, как часто ему нужна заправка». «А может, просто блокировать дорогу, и со временем он встанет?» — предложила Конченная. «Не выход. Его все равно нужно уничтожить. И Если он обездвижится то вовсе не обязательно, что потеряет боеспособность. Возможно, оружие питается от других источников энергии. Мы этого точно не знаем. Приблизиться мы к нему не сможем, а инженер со временем найдет возможность его заправить. Но инициатива и время будет уже упущено. К тому же, перегородить эту дорогу – задача тоже не из легких. Лучше заманить его в нужное нам место и ликвидировать. Раз и навсегда. Но если обездвижить его на время в глубине свалки – то это даст нам время подготовиться здесь, и провокаторам, — она взглянула на Бешеного, — придется меньше рисковать. — И как же это сделать? — спросил Бешеный. — В идеале взорвать цистерну. Не думаю, что она единственная, но мы можем выиграть время, поэтому я и хотела сама пойти. Задача ясна, — возразила конченная. Мы выделим пару-тройку отчаянных ребят, они пойдут глубже и попытаются поджечь его на подъезде. Мразута задумалась. Все утро ее обуревали противоречивые чувства, то накатывала волна невероятного оптимизма и казалось, что все складывается наилучшим образом, то вдруг начинало казаться, что они ввязались в то, что им не по силам, и все это плохо закончится. Умом она понимала, что перепады ее настроения не влияют на реальное положение вещей, но никак не могла с собой справиться. Единственное, что она могла делать, так это не подавать вида, что ее так бросают из стороны в сторону. Нет ничего хуже, чем сомневающийся в успехе лидер. «Хорошо. Будут сложности. шлите конца. Если вопросов нет, тогда за дело. Рабочая бригада на изготовку. К полудню ждем первой провокации. Начали!» Она махнула рукой над головой. Все сорвались со своих мест и побежали, каждый в свою сторону, выполнять поставленные задачи. Радости Гадюноша, когда он узнал, что его берут с провокаторами, просто не было конца. Его даже не расстраивало то, что роль ему отводится техническая, вдали от активных действий. Он провел команду только ему известными тропами, лазами, пещерами, и они довольно быстро, гораздо быстрее, чем рассчитывали, оказались в нужном месте. Гайденыш отвел их в свое тайное убежище, которое представляло собой большой контейнер, спрятанный в горе искореженного металла, камней и всякого хлама, добраться до которого можно было по небезопасному лабиринту из металлических конструкций. Они оставили метки из ярких тряпочек, чтобы члены команды могли без труда находить их временное пристанище. Две группы плюс трое поджигателей собрались отправляться дальше на свои позиции, но гаденыш их остановил. — Подождите, я тут кое-что заготовил. Он поманил их рукой и повел в небольшое ущелье неподалеку. Там были составлены старые помятые и ржавые канистры и бочки разных размеров и форм. — Вот, — он с гордостью указал на эту коллекцию, — Черная жижа, которая хорошо горит. Тут неподалеку натекло целое озеро. «А она не ядовитая?» — с сомнением спросил один из провокаторов. «Я не знаю. Я почти ей не пользовался. Сначала хотел топить свое убежище, но она очень сильно дымит и воняет. Так что для этого не подходит. А вот привлечь внимание, если нужно, самое оно». «Молодец!» — поступила новая информация. Мразота сказала, что к подарку должен будет приехать заправщик. Это такая большая бочка на колесах. Нам нужно будет его поджечь при возможности. Вот эти ребята как раз этим и будут заниматься. Ну что, — он кивнул троим поджигателем, — поможет вам эта жижа? — Конечно, — ответил старший из них. Нам пригодится все, что горит. Тогда берите столько, сколько сможете унести. Тут с дровами туговато, но они есть. Просто нужно знать, где искать, — затараторил гаденыш. — Мы же опережаем график, ведь так? Бешеный поднял голову и посмотрел на солнце, которое было еще довольно низко. «Да, мы выиграли часа три. Начинать раньше смысла нет. Они могут быть еще не готовы. Тогда давайте я покажу, где взять дров. Мы все вместе принесем их сюда, а потом я отведу другие группы. Получится тоже быстро. Я знаю, как пройти насквозь через эти горы. А может, просто жижу сжечь? Зачем лишняя работа?» — спросила Конченая. «С дровами лучше». «Горит сильнее, дольше, ярче, дыма больше. Это точно. Нужно кучу дров облить этой дрянью, и будет вообще...» Он замолчал, так как не находил подходящих слов. Глаза у него горели, он был на взводе. «Ладно», — согласился Беш, — «давай по-твоему, но запомни, что ты только проводник. Отводишь, показываешь, и в убежище. Я бы не хотел стать врагом мразоты, а если ты подставишься, она мне этого не простит». Гаденыш энергично закивал. Конечно, я не собираюсь самовольничать. Спасибо, что сюда меня вытащили. Я правда здесь буду полезнее. Мы знаем, конченная потрепала его по волосам, просто действуй по плану, и все будет хорошо. Ты молодец. Гайденыш раскраснелся от смущения. Ну что, пойдемте за дровами? Давай, показывай. Они дружно натаскали довольно большую кучу дров и сложили недалеко от дороги, ведущей через свалку. Туда же принесли несколько бочек с горючкой. Трое провокаторов остались на этой точке, а остальные гаденуш увел между нагромождениями мусора по одному ему известным ходам. Остались брат с сестрой и стерва. «Ну, девчонки, что думаете?» «Я думаю, что мы как следует повеселимся», — сказала стерва. «Нам повезло, что мы на самом опасном участке оказались. Я когда на эту штуку смотрела, у меня от страха чуть ноги не отнялись. Давно так не нервничала». «Думаю, когда эта штука на нас попрет, я вообще обделаюсь». И после этой грубой шутки она вдруг неожиданно засмеялась мелодичным, звонким, девчачьим смехом. У стервы был очень красивый смех и несколько грубоватая манера общения. К тому же она любила плоские шутки, которым сама же и смеялась своим звонким голосом. Это немного диссонировало, но было почему-то очень мило. Стерва вдруг резко встала и подошла к куче хлама, Сбоку торчал кусок какого-то синтетического утеплителя. Время его не брало, он не гнил, не разлагался. Вершина достижений химической промышленности. Именно из-за таких изобретений жизнь на некоторых планетах сделалась почти невозможной. Но этого не знала. Она встала, подобрала кусок утеплителя, взяла камень, обернула его этой волокнистой штукой и, отрезав кусок веревки, перевязала, оставив длинный конец. Потом подошла к бочонкам, И, держа веревку, за конец опустила мохнатый шарик в жижу. Подержала, подождав, пока он напитается. Потом вытащила. Черная жидкость струйкой побежала вниз. Стерва радостно посмотрела на твари. «Как вам огненный снаряд?» «Ты только сейчас его не раскручивай над головой, а то нас уделаешь», — ответил Беш. «А когда подожжешь, тем более осмотри, чтобы никого рядом не было. Обижаешь? Я ж не дура». Стерва привязала конец веревки к торчащей трубе. И начала делать еще один заряд. Проблема в том, задумчиво сказала конченная, чтобы его кинуть, надо оказаться достаточно близко, а это в наши планы не входит. На короткой дистанции эта штука нас быстро уничтожит, и добавила, обращаясь к брату. Может, костер пока сложим, чтобы без дела не сидеть? Рано еще, он посмотрел на солнце, мы, конечно, далеко, но ни к чему раньше времени выдавать свое присутствие. Сложить костер дело пяти минут. «Ждем пока». У стервы дело шло быстро. Она закончила уже третий снаряд и взялась за четвертый. «Ты думаешь, они понадобятся в таком количестве?» — просила конченная. «Ты если бросишь, что только один, потом все». «Нам-то да», — задумчиво сказал Беш. «А вот поджигателям они в самый раз. Они собираются стрелами поджечь. Но если сократить дистанцию, то эта штука может оказаться более эффективной». После чего встал и принялся тоже вязать снаряды. Конченая вздохнула и присоединилась к ним. Гаденыш прибежал через час, совсем не уставший, а очень воодушевленный. Всех развел по местам, снабдил дровами и показал, где можно отсидеться поблизости, если припечет. «У тебя веревки еще есть?» — спросил Беш. Контейнере полно». «Принеси нам, а то мы свои запасы потрепали». И он указал на несколько десятков снарядов, висящих тут и там. «Ух ты, зажигательные бомбы!» — Да, и на идею что-то вроде целлофана нужно отнести пару десятков поджигателем, Им они могут пригодиться. Геденуш кивнул и бросился исполнять. Потом вдруг также бегом вернулся. — А если его облить этой штукой и поджечь, у него же, наверное, все провода внутри оплавятся. Может, его так и убить можно? — Убить его собираются по-другому. Но идея хорошая. Проблема в том, как его облить. — нерешаема. скептически сказала стерва. А если взять ржавую бочку, целую натрухлявую, привязать толстой веревкой, и когда он будет проезжать мимо, толкнуть, она полетит, врежется в него, лопнет, и он весь в жиже, а поджечь дело техники. Идея хорошая, но сложная. Сейчас у нас на это нет времени. Мы ее запомним, и, возможно, потом на эту тему что-нибудь придумаем. А сейчас отнеси снаряды поджигателем. Гаденуш бросился исполнять поручение. Но уже подбегая к своему контейнеру за веревками и целлофаном, которого у него было полно, им он латал дыры, чтобы внутрь не затекала вода, вдруг остановился и широко и радостно заулыбался. Было видно, что он что-то придумал. Затем побежал дальше. Он решил сначала сделать то, о чем его попросили, а затем заняться реализацией своей идеи. Ух, как же он здорово все придумал! Они просто обалдеют. Гаденуш принес веревки и целлофан. Они соорудили ему какое-то подобие рюкзака из всего этого и отправили к поджигателям. Он обернулся где-то за час, и когда опять прибежал, они уже готовились делать костер. — Будут еще поручения? — с энтузиазмом спросил он. Беш отрицательно покачал головой. — Нет, отдыхай пока. Тогда я буду у себя в контейнере. Если что, приходите. И убежал. — Странно, — сказала конченная, глядя ему вслед. — Что-то не так. — Конечно, он что-то задумал. — согласилась стерва. — Он нас слушается. Если бы ему сказали идти в контейнер, он бы пошел. Но чтобы уйти по собственной инициативе, ставлю два передних зуба, что если пойти и посмотреть, его там не будет. И звонко рассмеялась. — Тебе повезло, что у нас нет времени, — сказала конченная. — А то красоты у тебя могло и поубавиться. Я вообще ничем не рискую. Его нет в контейнере. И она вновь рассмеялась. Но это не значит, что он там, где опасно. Может, ищет ржавую бочку для своей идеи. Ладно, мы нянчиться все равно с ним не будем, пора за работу», — сказал Беш и выглянул на дорогу в сторону монстра. «Все без изменений, делаем костер». И первым, схватив охапку дров, побежал на середину бетонной полосы. 50 метров, расстояние не очень большое, но когда находишься на открытом пространстве, и недалеко от огромной вооруженной машины, становится, мягко говоря, неуютно. И хотя на такое расстояние она стрелять не будет, да и вряд ли заметит, все равно хочется скорее вернуться под прикрытие огромных мусорных куч. Добежав до середины, Беш бросил дрова и посмотрел на монстра. Девчонки подбежали следом, побросали дрова и встали рядом. «Подумаешь, расплюнуть!» — казалось, стерва и рассмеялась, а потом повернулась и побежала обратно. Брат с сестрой, недолго думая, устремились за ней. Они решили, что дров пока хватит. Возможно, придется повторять процедуру и, скорее всего, неоднократно, так что древесину лучше поэкономить. Природа пыталась пробраться на свалку, но попытки эти были пока слабыми и неудачными. То тут, то там вырастали деревья или кустарники, или трава пыталась захватить какой-нибудь участок Земли. Но в большинстве случаев все это погибало, поэтому можно было найти сухостой, но обычно не очень большие деревья и совсем мало. Со временем планета переварит свалку но пока что в земле скопилось слишком много яда. Природе нужно время. Они взяли бочонку и пошли опять к месту костра. На этот раз гораздо медленнее. Второй раз было уже не так страшно, к тому же нужно было стараться не разлить и не испачкаться этой дрянью. Конченая думала, что и дышать-то этим не стоит. Но, к сожалению, у них не было выбора. Они облили сложенные в кучу ветки. Беш посмотрела на солнце. Оно было на самом верху. «Идите в укрытие, я подожгу», — сказал он девчонкам. «Сам иди», — сказала стерва. «Всем рисковать нет смысла. Хочешь сама поджечь? Пожалуйста». И он протянул ей огниво. «Да ладно, шучу», — сказала она и побежала к свалке. «Ты тоже иди», — сказал он сестре. «Ладно, не задерживайся. Мы не знаем, как он себя поведет. Может, внимание не обратит, а может, накроет шквальным огнем. Далековато, не храбрись», — и убежала вслед за стервой. Бешу было и правда страшновато. Он присел на корточки, подчеркал гневом возле лужицы черной жижи. Искра упавшая в лужу вызвала к жизни маленький и прозрачный язычок пламени. Вдруг он дрогнул и с легким хлопком накрыл всю лужицу, взвившись вверх. Тут же пламя перекинулось на дрова, и костер вспыхнул практически мгновенно. Вверх повалил густой дым и резко завоняло. Да, духман и впрямь отвратный, подумал Беш и побежал за девчонками. Мразота уже с полчаса всматривалась вдаль, ожидая начала, когда вдруг прямо с дороги в небо повалил густой дым. Тут же громадина пришла в движение. Гусеничное шасси начало двигаться в сторону дыма, а верхушка разворачиваться в сторону движения. Дым валил очень далеко, и подробностей она разглядеть не могла, но сигнал был виден отлично, и она порадовалась за ребят, что они нашли такой безопасный способ привлечь внимание монстра. Оставалось надеяться, что он не потеряет интерес и будет кататься за каждым дымком. А в том, что другие группы провокаторов повторят этот прием, она не сомневалась. Когда монстр откатился на приличное расстояние, она увидела в подзорную трубу, как на вершине крайней от дороги горы стали шевелиться маленькие фигурки. Работа началась вовремя. Отсюда люди напоминали муравьев, снующих по муравейнику. В Подзорную трубу было видно чуть лучше, но различить, кто есть кто, все равно не получалось. Самое главное было не привлечь внимание этой адской машины, чтобы она не вернулась обратно. Но пока все шло по плану. Правда, работа только началась, впереди было еще три дня. Только бы обошлось без неожиданностей, только бы эта тупая железка механически реагировала на все их уловки. Это были мысли, которые безостановочно крутились в голове у мразоты. Беж с девчонками залезли в какую-то дыру возле основания мусорной горы и через небольшую дырочку между искорженных корпусов старой техники наблюдали за происходящим. Оказалось, что у чудища довольно низкая скорость перемещения. Это было хорошо. Значит, он не будет метаться тут, как угорелый, и дольше будет реагировать на каждую провокацию. С их позиции они хорошо видели костер, от которого валил настолько густой дым, как будто загорелось полсвалки. Да, интересную дрянь нашел гаденыш. Костер горел уже не менее получаса, а интенсивность дыма не снижалась. Монстр только сейчас подъехал. Это значило, что двигается он примерно со скоростью человека. Но это было объяснимо, масса была очень большая. Но они не сомневались, что вооружение у него куда более подвижное. Все эти штуки на сервоприводах обычно очень быстрые. Они не раз сталкивались с ними в разных вариантах. Да и зачем ему быстро ездить, если к нему невозможно подойти? Неуязвимая гора. Медленно подкатив к костру, Он потыкал его своей палкой из скрученных рельсов. Костер был настолько крошечным по сравнению с этим оружием, их размеры были настолько несопоставимы, что от костра тут же осталось только темное пятно на бетоне. Однако это пятно продолжало гореть и дымить. Более того, видимо, часть этой жижи прилипла к железной палке, и теперь дымила и она тоже. Робот поднял ее и замер. Если его очеловечить... Это было похоже на то, как человек поднес горящую палку к лицу и внимательно разглядывает. Потом вдруг резко ударил концом палки по бетонному покрытию. Удар был настолько сильным, что земля дрогнула, со скрежетом сместилось что-то внутри горы и обрушилась часть свода рядом с ребятами. «Черт, надо выбираться, а то нас здесь похоронит к чертовой матери», — сказала стерва и полезла к выходу. «Погоди, смотри, эта штука распространяется как зараза», — остановил ее беж. Там, куда стукнул монстр, образовался еще один очаг задумления. Эти очаги были каждый меньше предыдущего, но зато росло их количество, и монстр был явно сбит с толку. Он еще раз заданул палкой по бетону в другом месте. Там образовалось еще одно пятно, и от удара гора опять заскрежетала, и потолок над ребятами просел. «Бежим!» — крикнул теперь уже беж, и они устремились к выходу. «Уходим подальше, у нас перерыв». Добавил он и побежал между обломками железных конструкций. Удалившись на более-менее безопасное расстояние и выбрав место, где ничего не грозило обрушиться, по крайней мере, на первый взгляд, они остановились и перевели дух. За то время, пока они бежали, последовало еще два удара об землю, и свалка каждый раз отзывалась к и звуками обрушения где-то в недрах мусорных гор. «Сначала мне показалось, что этой штукой управляет человек», сказала Конченая. Он так внимательно рассматривал свою палку, но когда он начал ей молотить по земле, то теперь мне кажется, что это автономная машина. «Или очень глупый человек», — сказал Беш. «Да, машину надурить проще. Человек может раскусить наши маневры. Но пока рано делать выводы. Может, он просто изучал, с чем имеет дело». Раздался еще один удар. «Ты глянь, никак не успокоится. Интересно, эта штука до сих пор пачкается? Она какая-то неистощимая. Мы налили не так уж и много, а дыму-то напустили. И вонни, — поддержал Беш сестру. Серва все это время возбужденно ходила перед ними взад-вперед. «Ребята...» — наконец не выдержала она. Это было очень весело и очень страшно. Давненько я так не встряхивалась. Спасибо папе за подарок. И она рассмеялась своим звонким заразительным смехом. «Погоди — Погоди, — осадил Юрий немного Спасибо, скажешь, когда мы его развернем. «Это да, но уже классно». И попрыгала на месте, потом покрутила руками, понаклонялась в разные стороны. Видно, пыталась погасить бушующую внутри энергию, вызванную всплеском гормонов, но это у нее не очень получилось. «Я сбегаю и посмотрю, что там происходит», — наконец сказала она. Беш кивнул. «Только очень осторожно. Не учи ученого!» Весело огрызнулась она и быстро убежала. «Ну а ты что думаешь?» — спросил он сестру. «Не знаю. Пока вроде все хорошо складывается. Даже лучше, чем мы рассчитывали. Мы пока почти не рисковали, а монстр реагирует. Посмотрим, что дальше будет». «Да уж, спасибо гадюнышу. Может, правда сходить в контейнер? Посмотреть, там ли он?» «Рано уходить. Мы только начали. Сейчас стерва вернется. Решим, что делать дальше». Когда монстр стал колотить своей палкой по земле, это хорошо почувствовали и те, кто трудился на мусорном терриконе в начале свалки. Легкая вибрация дошла даже до мразоты, сидящей на вершине дерева на своем наблюдательном пункте. Это было вне планов и внушало некоторые опасения. Та работа, которую вела основная масса ее людей, была достаточно ювелирной, и такие землетрясения совсем ни к чему. Все могло просто обрушиться. Оставалось надеяться, что этот проклятый робот начнет смещаться дальше, в следующей точке провокаторов. Что и зачем он там лупит, было неясно. Она надеялась, что не по ее ребятам. Но сила ударов внушала некоторые трепет. Без сомнения, эту штуку нужно уничтожить. Если она вдруг решит двинуться за территорию свалки, то в лесу они ей ничего не смогут противопоставить. Для этой громады лес тоже, что открытое пространство. А совладать с ним можно только там, где есть складки местности. В горах, которых здесь практически нет, или в искусственных горах, которыми, по сути, являлась свалка. Морозота довольно долго уже сидела на своем наблюдательном пункте. У нее все затекло, поскольку она все-таки не птица, и на ветке так долго трудно высидеть. Она поняла, что еще немного, и уже не сможет спуститься, и полезла вниз. Иначе это будет очень глупая смерть лидера племени в разгар ответственной операции. Спустившись, Морозота слегка размялась и отдала подзорную трубу трусихе. «На, твоя очередь!» «Только смотри, не пересиживай. Я вон еле слезла. Давай, час не больше. Гонцов не было?» «Пока нет. Значит, все идет по плану», — ответила та и стала карабкаться по дереву наверх. «Хорошо», — сама себе сказала мразота и повалилась на кучу свежесломанных веток, которые кто-то услужливо приготовил для отдыха. Она чувствовала себя неуютно, как будто ее отстранили отдел. Возможно, лидер не должен лезть в пекло, а сохранять холодную голову. Но в данном случае она ощущала себя в ссылке. Отсюда даже руководить было невозможно, слишком далеко. Она твердо решила, что если ситуация будет усложняться, то не будет здесь отсиживаться, а переместиться в эпицентр событий. И после этой мысли, неожиданно для себя, провалилась в тон. Монстр занялся дымящейся жижей надолго. Каждые полчаса кто-нибудь бегал посмотреть, что происходит. Но и без этого было слышно, что он возится возле бывшего костра. Он перестал колотить и стал пытаться размазать черную жидкость, которая, раз загоревшись, никак не хотела гаснуть. Чеса через два она стала потихоньку прогорать, и он, очевидно, стал терять интерес. На следующей точке это заметили, и дымовой костер запылал уже там. Монстр замер, как бы вглядываясь вдаль, а затем медленно покатил к следующему костру. Тем более, что от этого остались только жалкие дымящиеся точки, рассеянные по большой территории. Казалось, что это просто поверхность бетонного поля слегка дымится сама по себе. И Если он будет двигаться с постоянной скоростью, то второй точки достигнет не раньше, чем через полчаса. Они пока могут отдыхать. Как всегда бывает в таких случаях, они стали постепенно привыкать к опасности, и только монстр отъехал на более-менее приличное расстояние, тут же вытащили старый ржавый ящик на край бетонной полосы, уселись на него и стали смотреть вслед удаляющейся махини. Наконец он достиг второго костра и повторил алгоритм действий. Сначала стучал по костру, когда палка загорелась, стал стучать просто ей, распространяя огонь и дым. А потом начал размазывать черную горящую жижу. Твари и стерва смотрели на все это и покатывались со смеху. «Ой, ну и тупая железяка! А мы страху-то напустили! Да его гонять тут одно удовольствие!» — воодушевленно тараторила стерва. «Ну вы посмотрите!» «Ничему его жизнь не научила. Все повторяет. Да мы тут скоро заскучаем от такой тупизны». Беж вдруг посерьезнел. «Не стоит радоваться раньше времени. Если сейчас все идет так, не значит, что и завтра будет то же самое. А вдруг манера его действий изменится? А может, сейчас он на автопилоте? Но потом подключится оператор, когда поймет, что он не справляется. Ой, любишь ты испортить настроение? Мальчишки должны быть безбашенные. А ты ведешь себя как мразота». Нет, я ее, конечно, люблю, но иногда ее опека, рассудительность и предусмотрительность становятся просто невыносимы. Вот когда ты будешь командовать людьми, и под твоим руководством кто-нибудь погибнет, хочешь не хочешь, станешь рассудительной. Это ты ни о ком кроме себя не думаешь, а ей приходится. Ой, защитник, ты все время ее защищаешь. Потому что я все помню, а некоторые стараются забыть. Помни, не помни, а иногда людей нужно просто отпускать. Поэтому я сейчас стараюсь меньше времени проводить в племени. Мне так дышать легче. Дело твое. У нас никто никого не неволит. Если считаешь, что лучше справишься, возглавь племя сама. Мразота с радостью уступит тебе эту честь. Ой, да откуда ты знаешь? Просто знаю. Потому что у меня глаза есть. Но тут присутствует проблема. Какая? Само племя вряд ли захочет, чтобы ты его возглавила. терва рассмеялась. Это точно. «Я не очень ответственный человек. Да я, в общем, и не претендую. Ну что, может, пока приготовим следующий костерок, все равно делать нечего?» «Давайте», — согласился Беш, — «только немного разнообразим сценарий. Есть у меня одна идея». Они быстренько натаскали дров на старое место, облили их горючей жижей, а потом Беш реализовал свое нововведение. Взяв бочонок, он налил жижу полоской от места, где они прячутся, до костра и дальше, до противоположного конца бетонной дороги. «Умно», — охвалила сестра, — «не надо бегать, чтобы поджечь». «Заодно посмотрим, является ли полоска огня для него препятствием», — добавил Беш. «Если он побоится ее пересечь, значит, у нас есть еще один инструмент контроля. Эта штука становится все менее и менее опасной». «Или мы становимся более обеспеченными», — возразила конченная. «Он так и держит трактор в одном из манипуляторов». Как ты думаешь, куда он полетит, если эта гадина заметит кого-нибудь из нас? Понятно, что голову терять не стоит. Но я-то думал, что мы будем бегать и камнями в него кидаться, чтобы увлечь за собой. А то, что происходит, просто чудо какое-то. Стерва была права. Гаденуш и не собирался идти в контейнер отсиживаться. У него созрел план. Нет, лезть на рожон он тоже не хотел. Но пока мог заняться изготовлением нового оружия, которое сам придумал. Заскочив в контейнер буквально на минутку, он взял большой самодельный кожаный рюкзак, которым обычно таскал свои находки, и отправился в маленькую экспедицию. Идти было довольно далеко, поэтому он очень торопился, чтобы не исчезнуть надолго и его не хватились. Бежал как мог быстро, по своим тропам, тоннелям, пещерам, и, наконец, добрался до погребенного в толще горы контейнера. Пробраться к нему можно было только по узкому лазу сверху, и попасть внутрь через прогнившую дыру. Добравшись, он расположился на краю, снял рюкзак, запалил свечу, стоящую в банке, и спустил ее на веревке вниз так, что она повисла на полпути к полу и освещала как можно больше пространства. Привязал к себе веревку, которая была здесь заготовлена и которой он всегда пользовался, и осторожно стал спускаться. Внутри от света свечи все искрилось и сверкало. Кругом было очень много битого стекла. Годеныш спустился на островок из мусора, который он накидал сверху специально, чтобы было куда встать. Потому что иначе можно было изрезаться. Это был контейнер со стеклянной тарой. Большинство банок и бутылок было разбито, и горы битого стекла с обилием торчащих в разные стороны осколков превращали это место в довольно экстремальный аттракцион. Он никогда никого сюда не приводил, как раз по этой причине. Боялся, что кто-нибудь покалечится и ему не хотелось чувствовать себя за это виноватым. Зато сам наведывался сюда регулярно и потихоньку добывал целые сосуды, банки и бутылки. У всех без исключения в племени была посуда, добытая гаденышем. Эти вещи были довольно ценными, и все думали, что он не говорит, где их берет из жадности, хочет сам контролировать ценный ресурс и использовать для обмена. Что, впрочем, он и делал. А еще ему нравился сам процесс добычи целых банок и бутылок из груд осколков. Это было похоже на рыбалку. И приспособления, которые он для этого использовал, были похожи на удочки. Расшурудить кучу осколков, найти целую бутылку и, осторожно подцепив, достать. Это было его тайное и одно из лучших развлечений. А если прибавить волшебную атмосферу, создаваемую миллионом крошечных отражений свечи в битом стекле, то это вообще получалась сказка. Но сейчас ему рыбачить было не нужно. Рядом с утоптанным островком мусора, на котором он стоял, грудились горы целых бутылок и банок. Это было то, что он нарыбачил раньше, но не успел еще перетаскать, потому что процесс рыбалки нравился ему гораздо больше. Большинство найденных контейнеров на свалке были тематическими. Это было так потому, что изначально, когда свалка только образовывалась, здесь планировалось построить заводы по переработке вторсырья поэтому стекло, бумагу, пластик и так далее в разных городах рассортировали по контейнерам и привозили на этот остров. Здесь их аккуратно складировали, вели подробный учет, и когда заводы бы заработали, они были бы обеспечены сырьем на долгие годы. Возможно, в этом и заключался план – сначала накопить сырье, а потом уже строить заводы. Но время шло, валка росла, а заводов все не было. Время, погода и людская небрежность приводили к тому, что кое-где стеллажи контейнеров стали обрушиваться. Место на свалке стало заканчиваться. И тогда туда, где уже произошли обрушения, стали валить мусор прямо сверху, с воздуха. Горы стали расти хаотично. Наконец было принято решение строить заводы, под них расчистили место в центре свалки, но они уже были не способны переварить скопившиеся колоссальные горы отходов, связенные сюда со всей планеты. Свободной оставалась только одна часть острова, Там находился город, где жили работники свалки и построенных заводов. От него вела длинная прямая и очень широкая дорога через весь остров. Раньше свалка была похожа на город, поделенный на кварталы, но со временем из-за обрушений она стала совершенно непроходимой, и мало где сохранились дороги, по которым можно пройти или уж тем более проехать. Свободным оставалось только центральное шоссе. За ним следили сколько могли и оно было слишком большим, чтобы его так сразу завалило. Потом война, и свалка вообще оказалась предоставлена сама себе. Только высоченные горы мусора постепенно оседали, разрушались и приобретали более естественные очертания. Вот поэтому в недрах этих гор и попадались иногда контейнеры с товарами одного типа. Они пролежали там сотни лет, но за счет того, что были закрыты, иногда неплохо сохранялись. Так и с этим контейнером. Многое, конечно, побилось, но и целого было предостаточно. Главное, суметь его выудить, не покалечившись. Гаденыш осторожно наложил целый рюкзак, стараясь выбирать бутылки с узким горлышком. Потом влез по веревке наверх и втянул привязанный к другой веревке баул с бутылками. Затем втянул свечу, задул, и уже в полной темноте стал осторожно выбираться наружу по знакомым переходам, которые он знал наизусть. Прибежав к себе в контейнер, Он поставил рюкзак в угол и задвинул старым ящиком, чтобы он не бросался в глаза. Потом взял четыре набора с едой, по одному для каждого, включая его самого, и решил сбегать покормить ребят, так как время уже пришло. Отбежав недалеко, вспомнил, что забыл воду, вернулся, и, набрав кожаных бурдюков, уже гораздо медленнее двинулся в путь. Груз оказался тяжелым, но он подумал, что обратно придется идти налегке. Эта мысль немного утешила, и он с новыми силами, тяжело пыхтя, побежал вперед. Они уже давно выпили всю воду и страдали не столько от голода, сколько от жажды. Но уйти со своего поста не решались, потому что монстр, продолжая свой обряд тушения, в любой момент мог покатить назад. Где гарантия, что третья группа провокаторов сможет его привлечь? И тогда между копошащимся на горе племенем и этим трехлятым роботом окажутся только они им нужно будет задержать его во что бы то ни стало. Именно поэтому на этот пост поставили самых отчаянных. Утром их должны будут сменить, но до этого еще нужно дожить. Поэтому, когда прибежал гаденыш, радости их не было конца. Тот обливался потом и был красным, как лист переплю травы. «Знаете что?» — задыхая, сказал он. «Носить еду — это нормально, но для воды мне нужен будет помощник. Приходил бы почаще, пришлось носить бы поменьше» меланхолично заметила стерва. Так где шлялся?» «Дома сидел, как и планировалось. Вы же сами меня отослали. Сказали, что опасно». «Так мы тебе и поверили. Говори, что задумал». Гаденуш наивно таращил глаза. «Я вам поесть принес. Хватит на меня нападать. Мне сейчас еще три группы обойти надо. Хорошо хоть, что иду не отсюда тащить». Каждая группа принесла с собой запас еды и воды, и они были сложены в местах, которые Гаденуш указал им для отдыха. «По второй бригаде пока не лезь. Они как раз работают. Обойди и сходи к третьей и к поджигателям. А потом, когда это чудо техники, надеюсь, уедет дальше, накормишь вторую группу. Идет?» — сказал бешеный. «Как скажешь. Я бы, наверное, и сам так сделал. Ну что, поедим?» «Ты же дома сидел. Не наелся?» — не унималось стерва. «Тоже думаешь, я там сидел и в одного общий запас отрезкал? Все пайки на месте». Поем вместе с вами, мы же одна команда. Да отстаньте от него, он молодец. Работает, ничего плохого не делает. Зачем к нему цепляться? вступилась конченная тварь. Да, это я так, для поддержания разговора, мне вообще все равно, ответила стерва, взяла свой сверток и, отойдя в сторонку, уселась на торчащую железку. Достала кусок вяленого мяса и начала задумчиво жевать, изредка подбрасывая в рот фиолетовые ягоды. Когда они закончили есть. Робот как раз прекратил растирать по бетону дымящуюся жижу и вдалеке в небо стал расти уже третий столб дыма. Монстр на минуту застыл, потом потихоньку покатил туда, с явным намерением ее потушить. Он, наверное, очень не любит огонь. У него какая-то мания его тушить, сказал гаденыш. Но нам это на руку, сказал Беш. Ну, ты понимаешь, что ко второй группе сейчас идти можно, а вот третью лучше не отвлекать. Понял, не дурак. Я побежал. — спросил гаденыш. — Беги, а то они там тоже наверняка от жажды изнывают. — Да, воды здесь не найдешь, по крайней мере такой, которую можно пить. Попрошу у мразоты пару человек ночью натаскать воды, а то заканчивается. — Ночью будешь спать, — остудила его пыл конченая. — Днем отосплюсь, будет время, как сегодня. С этими словами он скрылся между мусорных куч. — Надеюсь, он так и будет кататься между вторым и третьим постом. Глядя на копошащегося вдали монстра, сказала стерва. «Мы все на это надеемся», — ответил Беш. Первый день прошел как по маслу. Работы на горе шли с опережением графика. Робот застрял на третьем посту. Потушив, наконец, там огонь, он замер и остался стоять. Было предположение, что топливо кончилось, и он ждет заправщик. Группа поджигателей приготовилась к встрече гостя. Об этом сообщил прибежавший оттуда гонец. «Это было хорошо». На гору скоро должна была полезть вторая смена. За день ребята, работающие там, очень умотались. Ночью возведение ловушки продолжится, но из-за темноты темп будет, конечно, ниже. Да и работать станет опаснее. Главное, что пока обходилось без жертв. Это было для Мразоты самое важное. Робот пока не проявлял своих боевых возможностей. Скорее всего из-за того, что племя не давало ему повода. Охота на роботов в племени считалась праздником и развлечением. Но в этот раз все было иначе. Это было больше похоже на опасную и изнурительную работу. Для большинства членов племени весельем и не пахло. Мразота подумала, что когда они уничтожат монстра, нужно будет повысить градус ажиотажа, чтобы люди успели повеселиться. Но сначала нужно уничтожить. Весь остаток дня гаденыш потратил на то, чтобы разнести еду и воду, и смог вернуться к своему контейнеру уже ближе к закату. Заглянув внутрь, он понял, что никто не приходил. Нужно было вести смену для групп провокаторов и пополнить запасы воды. Времени на осуществление собственного проекта не оставалось. Он, с сожалению, вздохнул и, решив сначала заглянуть на первый пост, отправился за сменой. Твари и стерва изнывали от безделья. Гаденыш поделился с ними последними новостями о том, что робот встал. В этот раз доставать его никто не стал, и он, поскольку робот был далеко, Побежал в основной лагерь прямо по дороге, чтобы сэкономить время. В лагере его ждал сюрприз. Все резервы были брошены на гору, и пока с роботом складывалась такая благоприятная ситуация, всем провокаторам нужно было отдыхать на своих местах, оставив по одному дежурному. Выделили только двоих человек, которые должны усилить поджигателей. Сейчас главное – уничтожить заправщик. Воду было предложено таскать своими силами. Нагрузившись сам и нагрузив бурдюками выданных ему людей, гаденыш, опять же по дороге, отправился обратно. Разнеся воду и приведя к поджигателям помощь, он, наконец, почувствовал себя свободным. Сидящие в засаде рассредоточились на уступах мусорной горы в разных местах, чтобы было больше шансов попасть в заправщик. Гаденыш подумал, что ему нужно будет вернуться как раз сюда, если успеет. Он, что из мочи, побежал домой. Там, взяв рюкзак с бутылками и старые тряпки, побежал к озеру с вонючей и горючей жижей. Наполнив бутылки и заткнув горлышки тряпками, он отобрал восемь штук, решил, что такое количество не очень будет сковывать его перемещение, и, сложив их в рюкзак, побежал обратно к поджигателям. Все трое поджигателей расположились на одной правой стороне дороги. Для гаденыша это было странно, на его взгляд им было лучше разделиться, Он не видел, куда определили еще двоих, которых он привел, но почему-то был уверен, что там же. «А что, если заправщик поедет по другой стороне? Они до него просто не достанут или не попадут. Довольно далеко, чтобы попасть в движущуюся цель. Они, конечно, все хорошие охотники и стрелки, но стрелять придется огненными стрелами, считай факелами, а они летят гораздо хуже и не так точно» поэтому гаденыш решил разместиться на противоположной от них стороне дороги. Перебежал он туда между первым и вторым постом. Уже давно стемнело, было, наверное, около полуночи. Дальше он двигался в глубине свалки по своим набитым тропам и тоннелям. И хотя он знал их наизусть, ночью идти было трудновато, поэтому добирался он довольно долго. Вычислив, где приблизительно находятся поджигатели, в темноте это было сделать тоже проблематично, Ориентиры на другой стороне тонули во мраке. Он постарался разместиться напротив них. Это был, по сути, четвертый пост. Он находился на глубине около 10 километров от края свалки. Учитывая, сколько ему сегодня пришлось бегать туда-сюда, а зачастую с грузом, гаденыш вдруг резко осознал, насколько он вымотался за день. Ноги были ватными и гудели. Он решил, что высоко забираться не стоит, и нашел себе что-то вроде балкончика на высоте 7 метров. Чем ближе к цели, тем проще попасть. Балкон был образован из искореженного куска контейнера, который плавным изгибом выдавался наружу. Внутрь нанесло земли, так что сидеть было довольно уютно, гораздо лучше, чем на железе. Лист металла закрывал его со всех сторон. Место было отличное, но был у него серьезный недостаток. Не было пути отхода. Было бы здорово, если бы можно было залезть внутрь горы. Именно такие места всегда выбирали они для засад но с этого балкона имелся только один путь — снаружи по торчащим кускам арматуры. Гаденыш немного посомневался, но решил, что ничего лучше он не найдет в этой темноте. К тому же ему нужно просто швырнуть бутылку. Выставив свою батарею бутылок вдоль одного из бортиков, он вдруг понял, что глаза у него слепаются, и он не может с этим ничего поделать. Поворовшись минуту, он сдался и, свернувшись калачиком на земляном полу, мгновенно отключился. Проснулся он неожиданно от странного звука, и хотя он не помнил, чтобы слышал звук работающего двигателя, тем не менее сразу его узнал. Без сомнения, это был он. Гаденыш резко вскочил и выглянул с балкона. К нему приближался источник света. Он видел такое в книгах на картинках. Это автомобиль с включенными фарами. Заправщик ехал по его стороне. Как же ошиблись поджигатели. Если они никого не послали на эту сторону, то надежда будет только на него. Тряпки, которыми были заткнуты бутылки, пропитались содержимым и намокли. Это было хорошо, значит, их можно будет поджечь. Он высунул голову, наблюдая за приближающимся заправщиком, и стал чиркать огнём. От волнения руки тряслись, и искра никак не получалась. Когда до заправщика оставалось метров сто, с противоположной стороны дороги почти одновременно из разных мест полетели огненные стрелы. Он промахнулся с местом. Знаток свалки думал, что находится напротив поджигателей, но ошибся метров на сто. Цистерна ехала не очень быстро, но как только полетели стрелы, двигатель взревел, и она стала набирать скорость. Только одна стрела попала на лобовое стекло, оставила горящее пятно и отскочила. Это пятно, несмотря на то, что продолжало гореть, не несло никакой угрозы заправщику. Все остальные стрелы пролетели мимо. Пять человек продолжали выпускать их одно за другой вслед заправщику, но это уже был жест отчаяния. достать его они не могли. Автомобиль стремительно приближался. Гайденыш студорожно чиркал по огниву, но руки не слушались, и искра не шла. Наконец, одна маленькая искорка отскочила и попала на тряпку. К счастью, та сразу вспыхнула с легким хлопком. Зажигать остальные не было времени. Он схватил бутылку и швырнул в приближающийся заправщик. Вращаясь, она перелетела через кабину и врезалась прямо вверх цистерны. Гаденов успел заметить это только краем глаза, потому что хватал и швырял вслед за первой остальные бутылки, в надежде, что они загорятся от первой. Примерно половина из них попала в цель. Они врезались в большую бочку и, разбиваясь, разбрызгивали по ней черную жижу. Но так как все они попали в разные места, то, возможно, пламя от первой на них бы и не перекинулось, если бы не произошло неожиданное. Как только первая бутылка, та, которую удалось поджечь, врезалась в бочку, пламя от нее стало стремительно распространяться. Огонь побежал вдоль бортов, окружил верхнюю горловину, нырнул под низ, и через несколько секунд заправщик пылал, как факел. Наверное, его заливали не очень аккуратно, и он был весь перепачкан топливом. Неожиданно стало светло, как днем. Годеныш замер и зачарованно уставился на мчащуюся полыхающую цистерну. И тут бабахнуло. Яркая вспышка ослепила, и взрывной волной его швырнуло на дно балкона. По борту забарабанили обломки, на него что-то обрушилось, а потом пришла стена огня, пахнула нестерпимым жаром, и он отключился. Гаденыша принесли на рассвете. Мразота видела взрыв вдалеке, решила, что поджигатели справились со своей задачей, и спокойно легла спать. Поджигатели сразу поняли, кто взорвал заправщик. Они видели, откуда прилетел огонек, и видели, что стало с этим местом после взрыва. Тем не менее, не дожидаясь, пока погаснет пламя, они бросились искать гаденыша. Нашли далеко не сразу. Балкон его защитил, но не спас. Было очевидно, что у него переломаны кости, и он сильно обгорел. Они даже не сразу поняли, что он жив. Но когда поняли, то тут же соорудили носилки из арматуры и собственной одежды и побежали в лагерь. Бежали по дороге, только возле самого монстра они углубились в свалку, чтобы его обогнуть но ориентировались они там плохо, идти было тяжело, и как только миновали робота, вновь выбрались на бетон и побежали быстрее. Мразота, когда увидела гаденуша, что из силы стиснула зубы, так что было ощущение, что они начали крошиться. Потом опомнилась и заорала на них. «Почему сюда? Почему вы принесли его сюда? К врачу, живо!» Ребята полуголые и запахавшиеся тут же подхватили носилки и побежали в лагерь. Мразота подошла к ближайшему дереву, обхватила его руками, отклонилась назад и со всей силы врезала лбом по стволу. Перед глазами все поплыло, она почувствовала, что по лицу бежит кровь, но ей было все равно. Она развернулась, прижалась спиной к стволу и сползла по нему вниз и, уже не сдерживаясь, зарыдала в голос. Потом повалилась на бок и, подтянув колени к груди, обхватила их руками и продолжала лежать так, удороженно всхлипывая.